Глава 78. Оркхейм, часть третья. Я много путешествовал. Я дошел до самого севера континента и повидал много красивейших земель. Проговорил Кабурак. Троица шла от горячего источника к святой земле орков, скрытой глубоко в лесу. Флора леса постепенно менялась. Появлялись странные растения, которые икрок-то видел впервые. Зеленый лес постепенно становился белым и серебристым. Смешиваясь с другими цветами. Перед ними росли цветы и растения, обладающие странной красотой, которая не встречалась на юге континента. Разве на севере не земли темных эльфов? В то время такие ограничения меня не сдерживали! Ха -ха -ха -ха рассмеялся кабурак. Ты изменил свою внешность? спросил Крокта. ха ха, -ха, -ха! Что-то в этом роде. Изменение своего облика и введение других в заблуждение было очень сложной магией а потому, крок-то кивнул, Кабурак, безусловно, был могучим шаманом. И вот однажды я обнаружил чьё-то зловещее присутствие. Кабурак окунулся в свои воспоминания. Странствуя по северу, он встретил демона, это создание пребывало в глубоком сне, восстанавливая свою силу. Однако даже во сне оно источало такую мощь, что падшие существа восставали, превращаясь в нежить. Я попросил о помощи тёмных эльфов, но... «Они мне не поверили». «Хм. Я почувствовал, что демон вот-вот должен был проснуться. И у меня не было выбора, кроме как избавиться от него в одиночку». Это был великий демон, который называл себя королём демонов. Он всё ещё не восстановил свои силы, но одна лишь его армия нежити могла положить конец всему живому. Если бы Кобурак оставил его в покое, то рано или поздно он очнулся бы, и тогда не только тёмные эльфы, но даже орки и большая часть севера были бы уничтожены. Вот почему Кабурак решил столкнуться с ним в одиночку. Он использовал сокровища своей семьи, артефакт посок созвездия, но во время битвы он был разрушен. Кабурак решил умереть, но остановить его. Он сражался, используя всё, что у него было. Таким образом, после использования всех своих способностей ему удалось убить демона. Ценой этому стала его магическая сила — Посох созвездия и его жизненная сила. Мне недолго осталось. Кобурок рассмеялся, словно это для него ничего не значило. Поскольку я потерял свои силы и не мог свободно передвигаться по северу, как раньше, я попытался вернуться в Оркхейм. Едва я успел дойти до территории орков, как был пленён великим племенем и продан в рабство. А потом мы встретились. Его глаза подтверждали, что он говорит правду. Кабурак пропустил много деталей, но Крокта понял, сколько ему довелось пережить. Кабурак — орк-шаман, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти мир. Но его история не останется в памяти жителей Севера, и его благородная жертва не найдёт отражения в скрижалях и летописях. После этого Кабурак перестал казаться Крокте нормальным орком. «Как ты можешь смеяться?» — спросил он его. Мы на месте! Вместо ответа произнес Кобурак, указывая перед собой. Группа стояла перед входом в пещеру, из которой исходило неизвестное освежающее ощущение. Оно было полной противоположностью демонической энергии леса существ. Кажется, там что-то хорошее. Ха -ха -ха! Следуйте за мной! Войдя в пещеру, Крокта почувствовал дежавю. Да, это было очень похоже. Пещера напоминала ему путь, по которому он шёл к Залу Славы в рокраксе. Пещера была искусственной, словно кто-то вырезал её своими собственными руками. Группа шла сквозь тьму пещеры, кобурак вызвала кончиками пальцев свет, чтобы осветить дорогу. Наконец, дойдя до конца пещеры, их взглядом открылось большое пространство. Там стоял памятник. Это... Он был точно таким, как и тот монумент, на котором были вырезаны законы война, На нём были выгравированы слова на древнем языке орков, которые Крок-то не мог понять. «Это уникальный объект нашего бога», — сказал Кобурак. «Мы не верим в богов, ни в богиню милосердия, ни в бога света, ни в бога войны. Это не боги, они такие же, как мы, просто более сильные». Тиёки кивнул. У гномов традиционно не было религии, и большинство из них были атеистами. Кобурак рассмеялся. Его низкий голос пронзил пространство. Он сделал свечение ярче, чтобы показать им слова, выгравированные на памятнике. Они отличались от законов война. «Крокта!» – воскликнул Кобурак. Глаза шамана были ясны. Это был уже не голос Кобурака. «Мир подобен пыли, которая падает в пустоту!» Глаза Крокта расширились. Где-то раньше он уже слышал подобное. «Если ты посмотришь на вселенную, то увидишь, насколько пуст этот мир. Все живые существа со временем погрузятся в пустоту. Некоторые люди верят, что после смерти попадут на небеса, но неизбежно, что их ждёт лишь падение вниз». Эту историю Крокто слушал, когда получил пояс демона, а потому машинально коснулся своего артефакта. Однако тот молчал. Габарок говорил о том же небытии, но его голос был несколько мягче. «В этом крошечном мире разве твой бультар имеет хоть какой-то смысл? Я убил демона и спас мир, таков был мой долг и моя честь. Но, крок в мире, который всё равно утонет, разве это имеет значение? Тебе не кажется, что всё это впустую?» Произнес Кобурак и вновь рассмеялся. крок не мог ответить, если бы у него не было пасти отчаявшегося демона, то, возможно, крок -то не стал бы даже рассматривать эти слова. Однако разве не то же самое говорило то порождение тьмы? Оно засвидетельствовало это, что сделало подобный вопрос слишком сложным. В конце концов, всё погибнет. Кобурак продолжал смеяться, глядя на Крокту. «О чём ты думаешь, Крокта?» Крокта посмотрел на Кабурака. Что бы он ни сказал, у этого сломленного орка, казалось, уже был свой собственный ответ. «Это не имеет большого значения», — ответил Крокта. «Ха-ха!» «Независимо от того, имеет это значение или нет, я делаю то, во что верю. Я просто делаю то, что должен. Даже если это не имеет смысла, я буду идти по своему пути. Даже если тебя никто не признает? Что если никто тебя не поймёт? Или если весь мир будет выступать против твоих убеждений? Ничего не изменится». Улыбнулся Крокто, галядя на Кобурака. «Если дорога будет одинокой...» «Мне будет всего лишь немного одиноко, не более того!» Выражение Кабурака изменилось, его глаза стали больше, и он начал хохотать в полный голос. «Всего лишь немного одиноко! Ты действительно орк, Крокта!» Затем Кобурак указал на памятник. Его голос не зашёл к ним, и он посмотрел на нас. «И пообещал он нам только одно!» — громко закричал Кобурак. В связи с чем его голос разошелся эхом по всей пещере. Нам не было одиноко! Где-то он уже слышал это раньше, в голове крокты появилось знакомое лицо: Ленакс. Боже, пожалуйста, признай меня, укрепи нашу веру, не дай остаться нашей чести одинокой! Сказал Ленакс, прежде чем перейти к законам воина, а затем Кобурак продолжил. Тот, кого мы не понимаем или не можем понять. Тот, кто построил мир и поддерживает его. И тот, кто всегда следит за нами. крок эти её слушали. Голос кобурака звучил в их головах, словно заклинание. Тот, кто ветром дует нам в спину, когда мы одни идём по дороге. Это наш бог? Нет. Это наша вера. Я пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти мир, но никто об этом не знает. Если бы это было бессмысленно... «Насколько мне стало бы одиноко», — произнёс Кобурак и хлопнул Крокту по плечу. «Поэтому я отчаянно надеялся, что кто-то смотрел на меня в этот момент и увидел это. Вот почему мы идём по жизни с честью. Это так. Мы верим в забытого бога орков, безымянного бога». Пространство заполнило молчание. «Мы... одни и те же, точка. Мы гномы-атеисты». Один гном сказал, что если есть что-то, чего они не могут понять, то это недостойно их веры. Если они не могли этого понять, то и не было оснований в это верить. Но мы, гномы, иногда молимся о спасении. Орки похожи на гномов. Заговорил Тиё, словно хотел исправить нависшую атмосферу. «Тогда, Тиё, ты тоже веришь в нашего безымянного бога. Ты достоин того, чтобы кричать Бультар! Ха! Орки, которые начинают проповедовать, отвратительное Гномы тоже. Затем они покинули Святую Землю. Её называли Святой Землей, но это была просто пещера и памятник. крок спросил об этом, и Кобурак ответил. Но причина, по которой мы... Это единственный религиозный объект, оставленный нашим богом, а потому мы называем эту пещеру Святой Землей. Понятно. крок посмотрел на небо. Оно ничем не отличалось от того, которое было в реальном мире. Играя в старейшину, он забывал, что это игра. И когда он услышал о вере орков, то почувствовал, что этот мир ещё более реалистичен, чем ему казалось. Глядя на улыбающегося Кабурака и прямолинейновать её, он поймал себя на мысли, что не может воспринимать их как бессмысленные существования. «Безымянный бог», — как и сказал Кабурак, — он наблюдал за ними. крок окунулся в свои собственные мысли, И в этот момент из кустов вылетела стрела. «Опять?» – закричал Тиё, словно ему это уже порядком надоело, и кинулся в сторону. Кабурак побежал к тому месту, где упала стрела, и Крокт пригнулся и выхватил свой двуручный меч. «Это стрела не тёмных эльфов! Тогда чья же точка?» – спросил Тиё. «Это арбалетный болт гномов! Что?» Глаза Тиё полезли на лоб, а затем полетели новые стрелы. И группа Крокта тут же упала на землю. «Смотрите, на святой земле орков объявились гости. Что ж, мы быстро от них избавимся. Обить их всех!» Донёсся до них чарующий женский голос. Крокта обнаружил источник голоса, увидев сквозь дыру в кустах женщину-гнома, облачённую в доспехе. Она была небольшой, но выглядела как красивая женщина. Гномы последовали её приказу и быстро поспешили на огневой рубеж, У них у всех были ручные арбалеты. Гномы! Выражение лица тие изменилось, он сразу же схватил генерала, висящего за его спиной. Тие! воскликнул Крокта, но Тие уже подскочил с земли и ринулся в атаку со своей винтовкой наперевес. Умрите! Забывшая честь гномов! Точка Красочные вспышки ударили по гномам. Дождь волшебных пуля брушился на низкорослых гномов, и те в силах ему сопротивляться рухнули на землю. Незадетые гномы пытались было контратаковать, но ярость ее настигла их. Увидев эту брешь, Крокто бросился в неё, размахивая своим двуручным мечом. «Будь осторожен!» Крокто отражал клинком арбалетные болты. Гномы в опе пытались подавить его своей огневой мощью. Тем не менее, столь много подаренного времени орку-война означало лишь одно – неминуемую бойню. Несколько гномов, державших щиты и копья, попытались было остановить Крокту но разница между ними была как между Давидом и Голиафом. «Там гном с артефактом!» стиснула зубы командирша и прокричала, обращаясь к Тиё. «Эй, гном! Гном обеднил свои силы с теми, кто враждебен к нам! Тебе должно быть стыдно! Перестань говорить вздор, точка!» Подскочил Тиё и тут же замер, едва приготовившись что-то выкрикнуть. Увидев лицо командирши, он впал в настоящий ступор. «Какая красотка, точка!» пробормотал Тиё. «Заткнись!» Вскоре Тиё собрался с духом и объявил. «Так или иначе, гномы, которые связаны с работорговлей, постыдны, точка!» «Ба, как старомодно!» Их глаза сверкали, когда они смотрели друг на друга. В этот момент куст рядом с Тиё затрясся. Это был враг. Выпрыгнувший гном, солдат моментально атаковал Тиё своим копьём. «Тиё!» выкрикнул Крокта. Прямо груди ее двигалось копье. Но это продолжалось не более мгновенья. «Глупый ребёнок!» Тиё умело вернулся от атаки и опустил свою руку на шею вражеского гнома. «Ка...» Тиё, казалось, слегка колебался, но вскоре он вложил в свою руку силу. «Хрязь!» Шея гнома была сломана, и тот рухнул на землю. Выдающееся тело, Тиё действительно был как Брюс Ли. «Ах!» Тиё бросил взгляд на мёртвого и посмотрел на небо, Он никогда не убивал своих сородичей, он был гномом из гарнизона Квантаса, он защищал гномов и не предполагал, что когда-нибудь ему придётся убивать гномов. Но пришло время сделать это. Он убил другого гнома своими собственными руками. «Мы идем по жизни счастья!» Он вспомнил слова Кабурака и сам себе кивнул. Он просто верил, его путь тоже был правильным. Тиё повернул голову, и гномов вздрогнули, В дополнение к мощному артефакту они ужаснулись его умение убивать с одного удара. Затем Тие встретился взглядом с Кроктой, и тот кивнул. Его взгляд, казалось, все понимали, и Тие улыбнулся ему. Он был надёжным товарищем, и если так, то больше ничего не могло его сдержать. «Вперёд, Кракта!» «Да!» «Больдар!» Выкрикнул Тие и бросился вперёд, но с генералом.